Часть шестая. Туман густой массой сползал от здания манежа. Вход в тоннель обволакивала непроницаемая мгла. Но ближе к Боровицким воротам туман рассеивался. Между ними и Кутафьей башней оказался довольно большой пятачок открытого и совершенно чистого пространства. Александровский сад здесь давно превратился в заросшее поле, лишь ближе к Кремлевской стене, густее старым еловым лесом. Дышалось легко, и Хардов подумал, если Тео прав, Горх действительно нашел для девочки идеальное место. А потом они увидели стоило. И то, что темнело в них, полуприкрытое дымкой, лишь отдаленно напоминало двух уродливых, поросших длинной черной шерстью коров. Гиды, бесшумно ступая, подошли ближе. Одна из буйволиц лениво повернула голову, посмотрев на них своими пустыми глазами, и, отвернувшись, принялась за жвачку. — Где Ридик? — прошептал Хардов. — Думаю, уже видит нас, но он далеко. Тео потер друг о дружку пальцами свободной левой руки. — Запах... — Его почти нет. Хотя что-то плавает в воздухе. Не забудь он молчалив, сначала будет запах. Почему такое маленькое стадо? А зачем ему больше? Прокормить сложнее, хотя травы тут полно, а молока ему и так хватает. Кстати, оно очень вкусное. Правда, чего смотришь? Ты обескураженно перебил его Хардов. Там... Приглядись, там в углу лежит... Это ведь теленок. Только заметил. Совсем недавно родился. Но откуда? А я тебе не рассказывал? В Измайлово, где огромные просторы и полно корма, такие, как Ридик, только помельче, пасут целое стадо. Но он их король. И вот они и пригоняют ему буйволиц. Любители молока. Одна, видимо, оказалась беременной. А почему Ридик поселился здесь? Ты царь, живи один, пока кто-нибудь не бросит вызов. Тео вдруг странно повел головой, прислушиваясь. Мунир готов? «Да, еще до входа в сад я услышал его сердце». Резкий и тлетворный запах начал усиливаться. Оба гида настороженно переглянулись и, не сговариваясь, сняли оружие с предохранителей. «А вот и царь», — мрачно обронил Тео и сделал шаг вперед. Рука машинально потянулась к магазину, но... Ведь он пристегнул его, и оружие готово к бою обычными зарядами. Так и не осознав, что вызвало это странное замешательство, он сделал еще шаг вперед и в бок. Хардов, чуть двинувшись в другую сторону, уже держал тоннель под прицелом. Они рассредоточивались. Одноглазому пастуху придется делать выбор. Но Риддик так и не показал себя. В чреве входа в тоннель клубилась сероватая мгла, светлее лишь по краям из-за яркого солнечного света. — А ведь сейчас стоит черная весна, — почему-то подумал Тео. Запах усилился до непереносимого. Риддик был уже совсем рядом. Возможно, их отделяли от него лишь считанные метры до входа в тоннель. Странный облизывающий звук, едва уловимое движение, словно тени скользят по внутренней стороне тумана. Однако по краю сознания проплыл какой-то другой звук. Слишком близко стоим. Вялая мысль. Вялая и не совсем верная. Но почему он не нападает? Они стояли на нормальном расстоянии, только что-то было не так. В тумане, заполонившем вход в тоннель, всякое движение прекратилось, но контуры чего-то огромного, скрытого мглой, проступили четче. Оба гида замерли. Облизывающий звук сделался... едва слышным ворчанием. «Сейчас пастух заревет, и...» «Мы что-то делаем неверно», — успел подумать Тео. «Трудно было понять, в чем дело, лишь ощущение роковой ошибки. Почему он не нападает? В любом случае, пора, но...» «Что я еще слышал?» «Готов?» — прошептал Тео. Хардов кивнул и отпустил Мунира. «Короткое фырканье, хрип». Пастух готовился к прыжку, и вот он зарычал. Атака Ридика началась. «Он твой!» — крикнул Тео, вызвав короткое, не дольше мгновения замешательства Хардова. Тео стоял ближе к выходу, и, безусловно, первым зверь кинется на него. Но дальше времени на рассуждение не осталось. Возможно, только это спасло им жизнь. Раздался свирепый оглушительный рев, призванный парализовать любую волю к сопротивлению, и одноглазый монстр, словно действительно пораженный неведомой болезнью медведь, с этим его единственным заволоченным пленкой желтым глазом посередине, вынырнул из мглы. Хардов задержал дыхание. Он успел разглядеть свалявшуюся шерость скрывшую целую гору мышц, мощные кривые передние лапы. Неприятное уродство во вроде бы пропорционально сложенном туловище и то, насколько зверь огромен. А затем он сделал первый выстрел. Молниеносным движением перевел рычажок на стрельбу очередями, потому что пуля легла в плечо Ридика, не причинив тому видимого вреда. «Скорее всего, об обещании Агнец не проливать ненужную кровь придется забыть». В тот же миг яркий свет ударил по нападающему зверю. Мунир спикировал и, хлопая крыльями, завис в нескольких метрах от него. Ридик чуть дернулся, прижав морду к передним лапам, пропахавшим землю, тряхнул головой, будто от назойливой мухи, но не прекратил движение. Тео так до конца и не определил, что руководило им, когда он вместо того, чтобы открыть огонь, стал пристегивать магазин. «Короткая мысль. Я закричал, он твой, а должен был, это не Ридик". Я поступил правильно. Стреляй, Хардов, шум! Мне нужен шум! Только бы не отключиться. Короткие мысли спрессовались в одно плотное мгновение. Хардов открыл огонь. Тео успел пристегнуть магазин, где первый шла серебряная пуля сестры, но взять оружие на изготовку времени уже не оставалось. Лишь крепко вцепиться в автомат обеими руками и прижать его к себе, словно младенца. а потом он расслабил тело и приготовился, потому что боль будет невыносимой. «Стреляй, Хардов!» Но она придет позже. А сейчас главное — не отключиться. Хардов бил очередью, возможно, поэтому сокрушительный удар медвежьей лапы пришелся лишь по касательной. И боли в этот момент Тео действительно не почувствовал. Лишь яркая вспышка искр внутри головы с чернотой в центре. а потом осталась только темнота. Ридик переключился на Хардова. Пастух вновь заревел, поднявшись на передние лапы. Хардов послал очередь в пасть Ридика. Желтовато-гнилые зубы и правый клык вместе с брызгами слюны разлетелись в дребезги, но и это не остановило монстра. Однако Ридика задержала еще одна вспышка ослепительного даже на ярком солнце света. Сапсантео мелькнуло в голове у Хардова. Он все-таки вызвал его. Решил подстраховаться. Пастух снова мотнул башкой, но теперь в его реве послышалась мучительно огрызающаяся нотка. Сила двух скремлинов оказалась не тем, от чего легко отмахнуться, как от назойливой мухи. Единственный глаз циклопа был ослеплен. Редик наклонил голову, как обиженный ребенок, прижал переднюю лапу к колбу и заворчал — Потом оскалил пасть, опустился на четыре конечности, двинулся вперед. Оба с Кремлина зависли между ним и гидом. Еще один импульс яркого света. Но теперь этого явно было недостаточно. Превозмогая световую волну, Ридик вновь заревел и пошел на Хардова. Тот успел заменить магазин и дал еще одну очередь. Дергаясь от удара каждой пули, пастух не прекратил движение. Невероятно мелькнуло в голове у Хардова. Краем глаза он видел, что Тео очнулся и ползет к своему автомату, выбитому ударом лапы Ридика. Хардов отступал, не прекращая вести огонь короткими очередями, однако Ридик, будто нежить, которому нипочем смертоносные пули, дергаясь, наступал на него. Даже мощные обжигающие снопы света обоих скремлинов вызывали лишь мучительный и все более злобный рев. А потом он встал на задние лапы, и удар передний, грозящий снести голову Хардову, прошелся лишь в миллиметре от его лица. Видимо, это был конец. Ридик сделал еще шаг, навис над Хардовым, и он, не чувствуя ни страха, ни сожаления, дал в эту тварь последнюю короткую очередь. И даже успел улыбнуться, потому что от болезненно желтого глаза остались лишь капли разлетевшегося желе. Ридик взвыл, наклонив вперед косматую морду, и тут Хардов увидел то, чего не знал Тео. Два круглых, совсем меленьких черных глаза скрывались под густой шерстью. Пастух не был циклопом. Но на все это времени уже не оставалось. Уродливая кривая лапа Ридика начала замах для рокового удара. Хардов, плотно сжав губы, не мигая, смотрел на монстра. Последние импульсы света с кремлинов больше не останавливали его. Ну, вот и все. Но и эта мысль, не успев кольнуть глухой тоской, почему-то не вызвала ни страха, ни сожаления. И тогда послышался совсем слабый, хрипловатый голос Тео. — Горх, я вижу тебя. У меня здесь серебряная пуля, и ты знаешь это. И монстр, нависший над Хардовым, вдруг застыл. «Горх! Отпусти Ридика!» Монстр дернулся, словно слова эти были для него сильнейшим ударом, и издал какой-то внутренной трескуче пустотный звук. Хардо вскосил взгляд. Тео, пошатываясь, приближался к твари со спины, держа ее под прицелом, и говорил что-то странное, но слова эти смогли остановить зверя. И... Возможно, Хардову это только показалось, но густая, в темных подпалинах шерсть Ридика словно начала таять, сделалась полупрозрачной, и внутри него, как в мареве раскаленного воздуха, мираже, вложенное матрешкой, промелькнуло существо гораздо более скромных размеров, но именно оно, стоящее на задних лапах, подняв высоко над головой жуткий череп, и было подлинным монстром. «Отпусти Ридика, даже если он мертв», — повторил Тео. Хардов внезапно все понял. Смерть сегодня дохнула на него, притворившись чудовищно огромным пастухом Ридиком, но выглядела она не так и сейчас отступила. тут же дослав патронник единственную серебряную пулю, харда взял на прицел стоявшую перед ним тварь трескучий пустотный звук снова мираж но теперь в трескотне прозвучали нотки деловитого недоумения будто сбивчивый монолог ворчание слабоумного и мираж рассеялся. пастухаридика перед ними больше не было Впервые с такого близкого расстояния они смогли разглядеть горха. И, наверное, поняли, что подразумевала Агнец, когда говорила, что он пришел из глубокой древности. — Ты знаешь, зачем мы здесь? — спокойное повеление в голосе Тео. — Мы забираем ребенка — ты живешь. — Сопротивление — не живешь. — А мы забираем ребенка. Трескучий пустотный звук. Почти комичный монолог слабоумного.